Глава 28. Эксперт Расторгуев. Гриша всегда картавил и плохо видел. Дефекты дикции его не особенно заботили, а вот слабое зрение было просто наказанием, Господним. Начитавшись Конан Дойла, Вайнеров и Жапризо, он с детства мечтал о карьере следователя или, бери выше, секретного агента. И, может, именно так все в жизни бы и сложилось, если бы не эти чёртовы глаза левый минус 9, правый вообще минус 11. Расторгуя с удовольствием, лег бы под нож хирурга и согласился бы на любую операцию, но какая-то природная патология оперировать не позволяла, так что оставались только эти ужасные очки. Они не только перечеркивали его мечты, но и порядком смешили окружающих. О, сколько долгих ночей напролет проплакал маленький Гриша, уткнувшись лицом в мокрую подушку. Но оказалось, что какими бы обильными ни были выделения слезных желез, на остроте зрения это, увы, никак не сказывалось, да и никакого иного проку от плача тоже не было. Помнится, однажды Гриша увидел на мамином туалетном столике глазные капли с надписью «Слеза натуральная». В инструкции черным по белому было написано, что... Данный препарат оказывает действие, восполняющее дефицит слезной жидкости, увлажняя роговицу. А еще Гришу поразила цена лекарства. Это же надо. Если бы он раньше знал, что слезами можно торговать, да еще так выгодно, они бы с мамой давно стали миллионерами. Однако в соседней аптеке предприимчивого третьеклассника только подняли насмех. Впрочем, как всегда. При всех физических дефектах психологическая устойчивость у Гриша оказалась на высоте. Несмотря на издевательства одноклассников и местной шпаны, Расторгуев не стал замыкаться на безопасном пятачке их с мамой малогабаритной квартиры. Призрев обидные прозвища, Гриша мужественно шел в народ. Играл в дворовые футбол и ножички, научился ловко лазать по деревьям и заборам и даже пару раз участвовал в кулачных поединках — с из соседнего двора, что, понятное дело, стоило ему новых очков. Мало-помалу Гриша наконец обрел какое-то подобие уверенности в обществе сверстников. А вот со сверстницами было куда сложнее. Картавый очкарик вряд ли мог претендовать на звание секс-символа средней школы номер 148 Фрунзенского района Москвы. И успевающая исключительно на отлично красавица Танечка Фафанова Естественно, предпочитала спортивного симпатягу Димона Заболоцкого. Самое обидное, что даже когда Расторгуев вырос и возмужал, на каждую Танечку по-прежнему всегда находился свой Димон. Расторгуев давно превратился в уважаемого коллегами профессионала. И пускай ему не суждено заняться оперативной работой, зато на своем месте он был абсолютно незаменим. Особенно прославился Григорий Прохорович после того, как, основываясь на одном лишь словесном описании, определил место и время происхождения одной татуировки. В результате удалось задержать опасного рецидивиста. За это, кстати, он был торжественно повышен до старшего эксперта. Расторгуев любил свою работу, хотя бы потому, что кроме неё в него в жизни ничего не было. Но если не считать постоянно хворающей мамы, да двух сиамских кошек. Лучко не без внутреннего трепета докладывал деду. Любопытно, что как минимум две последние жертвы, занимаясь различными видами спорта и тренируясь в разных клубах, лечились при этом в одном и том же месте. Оказывается, на Соколе при районной поликлинике существует коммерческая структура под названием Спортмед, активно рекламируется в прессе и интернете как. Капитан сверился с досье. Современный травматологический реабилитационный центр. Имеет договоры на медицинское обслуживание с несколькими спортивными организациями, в том числе с клубами, где тренировались погибшие Грачев и Миригин. Мало того, по только что полученным данным, именно спортмед в свое время обслуживал соревнования скалолазов в Кунцеве в тот день, когда пропал Поляков. Горячо, товарищ генерал? Дедов задумчиво почесал огромный подбородок. «Горячо-то, горячо, да как бы не спугнуть. Мы ведь даже не знаем примет. Как его взять-то? А может, Стольцев опознает?» «Каким это образом? Но он же все-таки экстрасенс». Дед с сомнением покачал головой. «Продолжай копай, только осторожно. Если понадобится, действуй по обстановке. Если спугнешь, мало тебе не покажется». «Да и мне тоже», — прибавил генерал, когда Лучко уже вышел из кабинета. Придя на службу, Расторгуев увидел объемистый пакет, пришедший накануне вечером. В пакете лежали три тяжеленных справочника, обещанных ему Лучко. По гербам, логотипам и спортивной символике. Наскоро пролистав с десяток страниц, Расторгуев решил, что заберет книги домой и изучит в спокойной обстановке. Вечером, дождавшись, пока наконец угомонятся объевшиеся ментая сиамские близнецы, Расторгуев засел за книги. Эксперт любил брать работу на дом. Можно трудиться, ни на что не отвлекаясь. После некоторых колебаний он выбрал самый толстый справочник, посвященный символике спортивных организаций. Начав с буквы «А», Расторгуев примерно за час добрался до G, где в разделе «Джомани» Фигурировали эмблемы и гербы немецких клубов и федераций. Глаза эксперта слипались, и он уже решил на сегодня завязать с работы, когда его взгляд упал на очередной логотип. Сон как рукой сняла. Телефон застрекотал одновременно с будильником, так что капитан какое-то время не мог понять, за что хвататься, и взял трубку только с девятого звонка. «Здравствуйте, это Остагуев. Я нашел!» Эксперт от возбуждения почти кричал. «Что нашел?» Лучко, потягивая сел. «Эмблему! Это не монета в имен Цезая! Это логотип!» «Логотип? Чей?» Доутмунского Боцовского Куба! Все надписи совпадают! Такие дела! Извиняюсь, если разбудил!» Стоя под ледяным душем, Лучко пытался сообразить, что дает эта информация, кроме длительной бюрократической переписки с Министерством внутренних дел Германии. Может, направить запрос прямо в клуб? Вдруг они смогут помочь? Да, так он и поступит. А еще через полчаса завтрак капитана был прерван звонком сотрудника, доложившего, что и Грачев и Меригин в день смерти были записаны на процедуры в спортмед. Лучко отправился на службу почти бегом, оставив и чай, и протертую сахаром смородину совсем нетронутыми. Удача! Только бы не спугнуть.